Сообщение с Парижем поддерживалось трамваем к Одеону, ходившим редко и медленно. Ленин предпочитал ездить туда, в национальную библиотеку или по другим делам на велосипеде. В Ланжумо был и дамский велосипед, но иннеси Арман было совестно им пользоваться. Он принадлежал Крупской. Два раза в неделю приезжал из Парижа Каменев, теперь один из ближайших соратников. Летом вдвоем, сидя на траве, Они обсуждали подготовлявшуюся Каменевым грозную брошюру против меньшевиков. Две партии. Ленин хохотал при удачных полемических выпадах, многое переделывал, многое прибавлял. Крупское участие в этой работе не принимало. Не приходила и Энесса. Это было бы тоже неловко. Да она все-таки еще недостаточно разбиралась в такой работе. Привыкла с ранней юности к другим книгам. Ленин все ей рассказывал, когда после скудного обеда в столовке Кати Бароновой Крупская с матерью возвращались к себе. За столом строго печальные выражения на лице тещи, взгляды, бросавшиеся ею на Инессу, приводили его в дурное настроение. В комнатах у французского рабочего обе женщины верно плакали. Кто мог бы такое предвидеть? Иногда по вечерам устраивались импровизированные концерты. Один из рабочих имел балалайку. Под его аккомпанемент Малиновский, шпион департамента полиции, пел дубинушку. Ленин и все другие подтягивали. За забором не без удовольствия слушали соседи-французы. И немногочисленные музыканты местечко имели, конечно, партитуру «Ямщик из Ланжумо». Рабочий разучил знаменитые куплеты, Инесса Арман смущенно пела. И с тех пор о нем в деревне не слыхали ничего. Слова понимали только она и слушавший с упоением Ленин. Теща из своего угла бросала печальные взгляды. На окраине местечко, на возвышении с довольно крутым подъемом, был ресторан, посещавшийся преимущественно проезжими. Из-за террасы и вида он был несколько дороже кофеин на главной улице, и русские мигранты заглядывали туда редко. Именно поэтому в кофейню при ресторане иногда поднимался Ленин. Там думал о своих работах, что-то про себя бормотал, что-то писал на бумажке или на полях, какую-либо брошюру. Столик занимал долго, заказывал только пиво, но на чай оставлял приемлемый. И таким образом был средний клиент, не очень хороший и неплохой. Случалось с ним, приходила Инесса арманд пугливо оглядывавшаяся по сторонам. Ему очень хотелось как-нибудь с ней здесь пообедать вдвоем. Раз заглянул в карту и вздохнул. Меньше семи, а то и восьми франков истратить нельзя. Баловство. Он ей заказывал лимонад, О себе бог, а то и целый Деми. Становился весел, шутил, писал ей стишки с рифмами ножка, немножко, розы, морозы. Она изумлялась, Ильич, и чуть ли не по-старинному матригала. Часто уславливался с ней наперед, сегодня о партийных делах не разговаривать. Тем не менее, говорил, без них долго обойтись не мог. Говорил и о Карле Марксе, книге которого читал чуть ли не каждый день, находя в них все новые глубины. Инаса тотчас скисала, но старалась поддерживать разговор. Одно только. Мне всегда было странно, что в нем так мало морального элемента. Она теперь уже довольно бойко вставляла в свою речь такие ученые слова. Ленин взглянул на нее изумленно. Ох, все-таки многому еще надо ее подучить. Даже ни одного золотничка нет. Этим не торгуем, почтеннейшее. Но как же без этого? Ведь мы, Ильич, служим известному нравственному идеалу. Разве вы этого не думаете? Все еще не решалось называть его на «ты». «Известному нравственному идеалу, — сердито повторил он, — Очень у тебя буржуазная манерочка выражаться. Я за свои выражения не стою, но у лучших элементов буржуазии можно кое-чему научиться. Ее мыслители разработали системы этики, которые, об этом ты лучше говори, с балдой Луначарским. Он тебе и системы изложит, стишок приведет и цитатку запустит. Хоть не поручусь, что не им самим изобретенным. Но почему нельзя об этом говорить с вами, Ильич? Мне давно хочется знать, какое именно глубинное этическое начало вами руководит. И я глубинное этическое начало лучшие элементы буржуазии. Провались они в тартарары, лучшие элементы буржуазии, в купе с худшими перебил он ее еще сердитель. Вынул пальцы из жилетного кармана, протянув вперед руку, и, наклонившись над столиком, страстно заговорил. Лицо у него изменилось и побледнело. Энесса испуганно замолчала. Ленин редко говорил долгими монологами. Не раз она слышала его на митингах или на небольших партийных собраниях, и все не могла понять, какой он оратор. Троцкий, например, был признанным оратором, божьей милостью. В Петербурге его все так и называли. Это было как бы даже официальное его наименование. Луначарский был тоже оратор Божьей милостью. Но Ленина никто так не обозначал. Ей казалось, что он обычно 10 раз говорит одно и то же, как молотком вбивает свои мысли в головы слушателей, и понятливых, и непонятливых. Но иногда, если его прерывали возгласами с мест, Он вдруг обрушивался на своих противников и тогда говорил так, как Троцкий и Луначарский говорить и не умели. Голос его становился страшным, страшным особенно силой ненависти. В этих случаях у него появлялся и жест, нисколько не актерский, как у большинства ораторов, а самый естественный, почти как ей казалось, величественный. Однако наедине с ней он никогда так не говорил. Теперь Ленин говорил о буржуазии, об ее тупости и гнусности, об ее преступлениях, об ее обреченности о расплате. Как бы мимоходом впервые при Инессе он упомянул о казни своего брата, где тогда были твои лучшие элементы. Она еще в семье Армандов слышала, что его брат был повешен. Но что же можно было сделать для помощи человеку, покушавшемуся на жизнь царя, Невольно мыслью прежней, давней Инессы, подумала она. Ленин говорил, как узнал о казни брата, что тогда пережил. Ей кто-то сказал, будто он был по взглядам чужой брату человека и даже не очень его любил. Она слушала с все волнением, именно как зачарованный. Ей впервые показалось, что она понимает его, чувствует его душу что он большой человек и, во всяком случае, большая сила. Вдруг он на полусловие оборвал свой монолог и злобно на нее уставился, точно по инерции, перенося на нее свою ненависть к старому миру. — Как вы говорите, Ильич, как ты говоришь? — прошептала она. Он опомнился, вытер лоб чистым платком, откинулся на спинку стула, и выпил остаток лимонада из ее стакана. Пива у него больше не оставалось. «Уж будто!» — спросил он и положил палец в жилетный карман. До войны жизнь Ласточкина была сплошной цепью успехов. Его состояние все росло, и уже определялось в полтора миллиона рублей, осведомленными людьми. У которых были время и охота считать деньги в чужих карманах, обогащение почти не доставляло ему удовольствия. Он почти ничего для этого не делал. Просто очень росли в цене принадлежавшей ему акции. Теперь уже все говорили в Москве, что Россия стала второй Калифорнией. Увеличилось и число его должностей в разных торгово-промышленных предприятиях. Дмитрий Анатольевич Этих должностей и не искал, ему их навязывали. От Синекур он отказывался и всякий раз, как соглашался принять звание члена совета в каком-либо учреждении, начинал в нем работать и, несомненно, бывал полезен. Другие видные люди просто коллекционировали такие места, только приезжали на заседания и высказывали свои суждения. Все ценили бескорыстие, компетентность, энергию Ласточкина. Он давно стал одним из самых уважаемых и популярных людей в деловой Москве. Развивалась и его общественная деятельность. Собственно, оба эти вида работы не были по существу между собой связаны, но они развивались как бы параллельно. Для общественной деятельности Дмитрия Анатольевича теоретически не имело никакого значения богат ли он или нет. И тем не менее он ясно, с неприятным чувством видел, что его общественный вес был бы меньше, если бы он не состоял в многочисленных предприятиях, не принимал у себя всю Москву и не жертвовал немалых денег на благотворительность. Никто из людей, приезжавших с подписными листами или с какими-либо билетами, не встречал у него отказа. Так же поступала и Татьяна Михайловна. И всегда просители, выходя от них, говорили друг другу, помимо того, что они дали много больше других, которые их побогаче, как мило по-джентльменски дали. Имя Дмитрия Анатольевича теперь часто упоминалось в либеральных газетах. Сам он был к этому довольно равнодушен, но Татьяна Михайловна все больше радовалась его успехам и популярности, помещала в альбом заметки о нем. Иногда не без смущения вырезала простые упоминания имени мужа в числе участников важного заседания и наклеивала надписывая название газеты и число. Что ж, если вырезать, то все, говорила она Люди, иногда рассматривавший альбом, который от наклеек разбух и стал менее красив, как неаккуратно Татьяна Михайловна их наклеивала. Сложенные газетные страницы торчали кое-где из-под кожного переплета и позолоченного обреза толстых листов. Может быть, Мити когда-нибудь и пригодится, например, понадобится дата заседания. — А все-таки ты мужняя жена, — ответила Люда, впрочем, без малейшей злобы или зависти. Искренне говорила Мити, что обожает Таню. Они недавно перешли на «ты». «Кем же мне быть, как не, муж, не женой?» «И что это, собственно, означает?» — с недоумением спрашивала Татьяна Михайловна. И о ней самой изредка попадались упоминания в газетах. В Москве было немало дам, имена которых упоминались еще чаще, чем имена знаменитых адвокатов и профессоров, хотя их заслуги были не очень ясны, да и жертвовали они не так много денег. Зато, правда, часто принимали в своих роскошных домах кто писателей и артистов, кто политических и общественных деятелей. Татьяна Михайловна заметок с упоминанием своего имени никогда не вырезала. Люда не могла этого не ценить. По контрасту. Если б эта перезрелая дура не была так богата, то никто и не знал бы об ее существовании. Говорила она о той или другой из общественных дам. Ненавижу этот культ богатства. Ее фамилия в газетах не появлялась, но она тоже была общественной деятельницей. Получала уже недурное жалование, обзавелась собственной квартирой. Жила не так замкнута, как прежде, приглашала людей к себе. Никаких увлечений у нее не было. Ласточкины про себя этому удивлялись, и теперь уже скорее грустно. Порой Дмитрий Анатольевич писал статьи в русских ведомостях. Это само по себе было немалым общественным чином. Из одного его подвала по экономическим вопросам были даже перепечатки в петербургских и провинциальных газетах с очень лестными комментариями. Травников сказал Татьяне Михайловне, что ее муж теперь имел бы немалые шансы пройти в Государственную Думу или по выборам в Государственный Совет. — А то право, барынька, подчас досадно, что ваш Багдыхан делает дельные предложения, а тулут альте Онорос, сказал профессор. Татьяна Михайловна потребовала перевода цитаты. Другой получает по чести. И вечером сообщила мужу мнение одного нашего приятеля. Имени не сообщила, но по латинской цитате Дмитрий Анатольевич догадался. Ты хотела бы? Только если б ты сам этого хотел. Жаль, правда, что тогда пришлось бы переехать в Петербург. Нет, уж, поэтому я не очень хотела бы. А как ты думаешь? О Государственном Совете и речи быть не может. Что я там делал бы с сановными старичками? А в Думу право не знаю. Уж скорее пусть наш Алеша баллотируется. Ниночка очень этого хочет. Два члена Государственной Думы от одной семьи. Это уж слишком много, смеясь, сказал Ласточкин. Да и оба мы, верное, не прошли бы. Есть достаточно более заслуженных кандидатов. И от каждой партии. Кадеты очень тебя зовут. Но я знаю ты левее кадетов. При очередном письме к Нине она переслала подвал Дмитрия Анатольевича. Упомянула о перепечатках, привела мнение профессора и даже его цитату. Статьи мужа она всегда пересылала его сестре обычно добавляешь шутливо что либо вроде препровождаю при всем новый шедевр багддыхана нина в ответном письме неизменно говорила статья мити превосходна или и алеши и мне чрезвычайно понравилось или алеша читал с еще большим интересом чем я и думает к статье мити очень прислушается Татьяна Михайловна старалась не замечать невинной и полезной неправды. На этот же раз ответ был восторженный и уже вполне искренний. — мысли Государственной Думе кажется мне прекрасной, — писала Нина Анатольевна. — И знаешь, потом мы проведем туда и Алешу. Он, правда, слышать не хочет, но я его уговорю. Мне ужасно чертела жизнь за границей. В его губернии у него есть друзья, сторонники и даже почитатели. Как было бы хорошо. И прав этот ваш милый чудак. Наши два Аякса пусть по разу в месяц каждый показывает с трибуны фигу правительству. А мы с тобой опять будем неразлучны. Жаль, что выборы не скоро. И что Государственные думы в Петербурге, а не в нашей Москве. Ласточкины благодушно читали это письмо, и некоторое время в семье держалась кличка Два Аякса. Рейхелю Татьяна Михайловна статей мужа не посылала, знала, что он будет только ругаться. Он ненавидел всех и вся — социалистов, либералов, консерваторов. Аркадий Васильевич уже был экстраординарным профессором. До Ласточкиных доходили слухи, что товарищи очень его не любят, над всеми издевается и всех критикует, и, не имея по своим скромным заслугам, никаких на это прав. Все было бы хорошо, если бы только было лучше здоровья. Сам Дмитрий Анатольевич ни на что, кроме одышки, особенно не жаловался. Но Татьяна Михайловна чувствовала себя нехорошо и старалась скрывать это от мужа. Он что-то замечал и поглядывал на нее с тревогой. Очень его беспокоили слухи о возможности европейской войны, все более упорно ходившей по России. Думал, что хоть в этом отношении было бы хорошо, если бы вернулся к власти граф Витте. Разочаровался в нем в пору декабрьского восстания. Но имел к нему, как сам с улыбкой говорил, влечение, рот недуга. Любил очень умных людей, вышедших наверхи собственным трудом и дарованиями.